«Прямым?» — переспросил Энтони. «В каком смысле?» «В смысле обращения непосредственно к ла -э людям». «В смысле по, -по постижения царства б-б-б-б-божия». Сила страсти брайена была так велика, что он лишился дара речи. Слушая Брайана, глядя в его строгое и пылкое лицо, Энтони почувствовал, что тронут до глубины души. И по этой причине ощутил непреодолимое желание как-то защититься от непрошенного чувства. Средство было только одно — насмешка. «Например, ты будешь омывать ноги нищим, — сказал он, — и вытирать их своими волосами. Представляешь, какой выйдет конфуз, если ты преждевременно облысеешь?» «Только потом, когда Брайан ушел...» Он-то не устудился своей низости. Хуже того, он сам был унижен своим рефлектирующим автоматизмом. Повел себя, как обезглавленная лягушка, которая отдергивает лапку, если на нее капнуть кислотой. «К черту!» — громко произнес он и взял со стола книгу. Он углубился в чтение «Пути к совершенству», когда раздался глухой стук в дверь. И голос, преувеличенно хриплый, как голос сержанта орущего на новобранцев, проревел его имя. — Что за дурацкая лестница у тебя в доме? — загремел Джерри отчет войдя в дверь. — Какого черта ты живешь в этой поганой берлоге? Джерри отчет отличался светлой кожей, мелкими невыразительными чертами лица, и волнистыми золотисто-каштановыми волосами. Приятный во всех отношениях молодой человек. Именно приятный, ибо, несмотря на свой высокий рост и мощное телосложение, Джерри обладал смазливостью молоденькой девочки. Для поверхностного наблюдателя этот великан представлял собой типичный образчик аркадского пастушка. Однако при более внимательном взгляде Становилось ясно, что эта идиллическая внешность странным образом уживалась с жестокой наглостью его голубых глаз, едва заметной презрительной улыбкой, которая то и дело кривила его губы, испугающей грубостью толстых пальцев с коротко остриженными ногтями. Энтони указал ему на стул, но Джерри отрицательно мотнул головой. «У меня мало времени». Я просто зашел сказать, что тебя приглашают на ужин сегодня вечером». «Я не смогу». Джерри нахмурился. «Почему? Я иду на заседание фабианцев. И ты считаешь это достаточно уважительной причиной, чтобы не пойти в гости ко мне?» «Прости, но я пообещал и...» «В общем, жду тебя в восемь». Но, собственно, не будь дураком. Какая разница? Детская вечеринка. Но какую отговорку я придумаю? Говори им, что хочешь. Скажи, что у тебя только что родилась двойня. Ну, ладно, уговорил, — сдался Энтони. Я приду. «Премного благодарен», — сказал Джерри, с вежливостью, граничившейся издевкой. «Я бы сломал тебе шею, если б ты не пришел». но ну, бывай». Он помедлил перед тем, как выйти. «У меня будут Бимбо эбенджер Тед, Вилли Монмаут и Скруп. Я хотел позвать и старину Горчакова, но этот дубина простудился и слег в последний момент. Поэтому мне пришлось прийти к тебе», — добавил он будничным голосом, что было самым оскорбительным в его поведении. лучше бы он с пафосом подчеркнул как повезло энтони что заболел этот бон виван горчаков джерри повернулся и стремительно вышел ты это тебя он нравится однажды спросил брайан когда речь зашла о джерри вопрос отозвался в душе энтони очень болезненным эхом и он резко ответил что ему несомненно очень приятен джерри отчит «Почему еще ты думаешь, я вожу с ним дружбу?» Процедил он, глядя на Брайана с явным раздражением. Фокс не ответил, и вопрос, словно бумеранг, вернулся к Энтони. «Да, в самом деле. Что связывает его с Джерри?» «Конечно же, ему не нравился этот человек. Джерри оскорблял и унижал Энтони, и у него не было ни малейшего сомнения, что, отчет не задумываясь, снова и снова будет оскорблять и унижать его по любому самому пустяковому поводу или просто без повода, всего-навсего, чтобы подшутить, ведь ему всегда доставляло удовольствие обливать других грязью. У Джерри был природный талант причинять людям боль. Так почему же? Почему? Энтони был вынужден признать, что причиной этих странных отношений был обыкновенный... ничем не разбавленный снобизм. Это была тайна, но тайна постыдная. Это абсурдно и смешно, но факт оставался фактом. Ему приятно в обществе Джерри и его друзей быть в близких отношениях с этими аристократами и плутократами и в то же время сознавать, что превосходишь их умом, вкусом, суждениями то есть всем тем, что действительно важно, это сознание удовлетворяло тщеславие юного Энтони Бивиса. Признавая его интеллектуальное превосходство, эти юные варвары ожидали, что он станет добровольно развлекать их в награду за восхищение. Он был с ними близок, но близок так же, близок Вольтер к Фридриху Великому, а дедро императрице Екатерине. «Что поделаешь?» Придворного философа не всегда легко отличить от королевского шута. С подлинным одобрением и в то же время покровительственной с некоторым уничижением Джерри повторял после своего очередного выпада «Слава профессору!» или «Налить еще господину профессору!» как будто Энтони был итальянским шарманщиком за гроши, вертящим свой немудренный инструмент. «Унижение» о котором вспоминал Энтони, уязвило его, как жало скорпиона. С внезапным остервенением он встал со стула и, нахмурясь, зашагал по комнате. сноб из среднего класса, которого терпят лишь потому, что он может забавлять публику. Сама мысль об этом была отвратительна, болезненна. «Почему я должен это терпеть?» — не унимался он. почему я такой богом проклятый дурак я пошлю джерри записку в которой напишу что не смогу прийти но время шло а записка оставалась не написанной ведь в конце концов думал он в этом положении есть и некоторые преимущества и удовлетворение вечер проведенный с джерри и его знакомыми был забавным и поучительным Забавным и поучительным не потому, что у них можно действительно поучиться чему-то полезному. Нет. Все они тупицы и безгранично невежественные люди. Нет. Дело было в том, какими они представали перед ним, какими их сделали обстоятельства, в том, что благодаря своим деньгам и своему положению они могли пользоваться такой свободой, о которой Энтони приходилось лишь читать в книгах. В том, что многие обстоятельства, которые сильно стесняли его, практически не существовали для этих людей. Они, как бы между прочим, позволяли себе такие вещи, которые он мог воспринимать лишь теоретически, будучи не в состоянии соотнести их с источниками тщательно извращенной метафизики и искусно состряпанной мистической теологии. Только в силу социальных и экономических обстоятельств эти дикари находили естественным такое поведение, о каком Энтони не осмеливался думать даже после прочтения всего того, что Ницше говорил о сверхчеловеке или Казанова о женщинах. Им не приходилось читать «Патанджали» и якобы «Беме», чтобы оправдать свои пьяные оргии и распутства. Примечание. Патанджали, предположительно, второй век до нашей эры, второй век нашей эры, древнеиндийский философ, основатель системы йога. Беме Якоб, 1575-1624 годы, немецкий философ, представитель мистического пантеизма, конец примечания. Они просто пили и баловались с девочками, словно резвились в Эдемском саду. Они смотрели на жизнь без смущения и страха, как Энтони. нескорбно словно из-за невидимых, но прочных решеток. Они вели себя с простодушной надменностью тех, кто искренне считает, что Бог создал их для наслаждения, а сами они всегда будут окружены обожающими их друзьями. Правда, у них были также убеждения, сковывающие их. Иногда они, подобно бедняге Брайану, были готовы наложить на себя оковы самых строгих обетов. Но эти обеты, как и предубеждения, принадлежали их элитарному обществу, и поэтому, насколько Энтони это понимал, не требовали от юных аристократов никаких видимых усилий. Их пример освободил его от тех пут, которые наложило на него воспитание, но был бессилен связать его другими путами, в которых они проводили свою жизнь. Необходимость быть учтивым, парализующий страх перед общественным мнением, заученные фразы жеманных буржуа, прийти ему в их обществе, Но когда Бимбо Эбинджер в негодовании не хотел слушать предложение продать старый особняк жуткого вида, который съедал три четверти его дохода, когда Скрупф грозился дойти до парламента, потому что в его семье старшие сыновья заседали в палате общин перед тем, как вступить в чин, Энтони чувствовал всего-навсего странное изумление первооткрывателя, рассматривающего предметы культа негритянского племени. Разумный человек не позволит обратить себя в религию мумбо-юмбо, но побыть немного туземцем он не откажется. Культ мумбо-юмбо состоит в соблюдении табу. Становление туземцем означает свободу, истинную свободу. Энтони усмехнулся про себя, и его добродушие и беспристрастность снова вернулись к нему. Сноб, да вдобавок плебейского рода? Это не вызывает сомнений. Но его снобизму было оправдание. И если эти молодые, но тупые щеголи решили смотреть на него, как на своего первосортного шута, то с этим приходилось мириться, ибо такова была цена свободы. Общение с фабианцами не требовало платы, но как мало они сами могли ему дать. Социалистические докрины могли до определенной степени обеспечить свободу разуму, но и то лишь в теории. А пример молодых варваров показывал образцы освобождения практического. «Мне ужасно жаль», — писал он в письме Брайану, — «но я внезапно вспомнил, что иду сегодня на званный ужин». Званый было одним из слов, особенно любимых его отцом, слово, которое сам Энтони ненавидел из-за его аффектации. Он лгал в письме, и это слово не случайно соскочило с его пера. Увы, это тоже был излюбленный оборот отца, но я не смогу послушать твои высказывания о грехе. С удовольствием бы отделался от этого скучного вечера, но не знаю, как это сделать. Твой Э. Когда на стол подали фрукты, все были уже порядком под шофе. Джерри Уотчетт рассказывал Скруппу о немецкой баронессе, которую он соблазнил на пароходе, когда путешествовал в Египет. У эбенджера не оказалось слушателей, и он для себя одного декламировал лимерики, про юную леди из Вика, старика из Девиза, юнца Маккиллана, Целая энциклопедия знаменитостей страны. тэд и Вилли заспорили о том, как лучше всего подстрелить куропатку. Не имея собеседника, Энтони молчал. Разговор нарушил бы то состояние хрупкого счастья, в котором он пребывал. Последний стакан шампанского погрузил его в иное измерение, необычайно прекрасное, бесценное и неделимое, Яблоки и апельсины на серебряном подносе напоминали огромные рубины и хризолиты. В каждом из стоявших под свечами стаканов искрилось не вино, а огромные бериловые камни, желтые, твердые и прозрачные. Розы казались словно вытканными из глянцевого атласа, который... обладал яркой и твердой выточенностью формы, характерной для стекла и металла. Даже звуки казались замершими и хрустальными. Юная леди Кью была для него равнозначно грандиозной нефритовой статуей, а яростная, но бесполезная дискуссия насчет куропатки походила на водопад зимой. «Ла транспарант глезиэ де волкино пафуи» подумал он с нарастающим чувством радости. Здесь прозрачный ледник, летящий и не могущий остановиться, французский, конец примечания. Все было чрезвычайно ярким и кристальным, но в то же время каким-то дальним, необычайно потусторонним. Яркие из-за сумерек, вползающих в комнату с улицы, лица собравшихся Виделись, как нечто, что могло находиться по ту сторону стекла в освещенном аквариуме. Энтони ощущал себя не только снаружи, но что было сродни мистике внутри. Смотря сквозь стекло на эти морские цветы и подводные самоцветы, он чувствовал себя рыбой, но рыбой гениальной, рыбой божественной крови. их Ихтнус... Джесос христос Теу Юриос Сотер. Примечание. Спасение, посланное от Бога. Древнегреческий. Конец примечания. Его божественная рыбья душа витала там, в какой-то неизведанной стихии, и, не переставая, таращила стекловидные глаза, пронизающие «всё». Но бессильное участвовать в том, что происходило, даже руки его, лежавшие там на столе перед ним, перестали в самом реальном из всех смыслов принадлежать ему. Из своей водяной твердыни он наблюдал за ними с тем же отчужденным и блаженным восхищением, которое чувствовал при виде фруктов и цветов, преобразившихся осколков застывшей жизни или лиц его друзей. Прелестные руки, созданные, о чудо, для всевозможных дел, прицеливаться из двустолки в пролетающих птиц, ласкать бедро немецкой баронессы, одетой в трико, играть в воображаемые весы на настольном сукне и прочих. Очарованный, он следил за движением своих пальцев, плавно скользивших по гладкой поверхности ее кожи. Роскошные руки. Но не более, чем часть его рыбьей души, заключенной в этом безвременном аквариуме, чем руки эбенджера чистящего банан, или руки Скрупа, подносящего зажженную спичку к сигарете. Я не есть мое тело, не есть мои ощущения, я не есть даже мой разум. Я есть то, что я есть. Я есть то, что есть Священное слово «есмь» относится к «самому». Бог не ограничен временем, ибо единосущий живе в купе совсем и превыше вещей тварна. «Привет, профессор!» Кусок апельсиновой корки больно ударил его по щеке. Он встал и огляделся. «Черт возьми, о чем ты задумался?» Голос Джерри отчета звучал намеренно хрипло, что забавляло его, заставляя носить отвратительную маску. Аквариумная вода, по которой на мгновение пошла рябь, уже пришла в спокойное состояние. Снова став рыбой, божественной и космически блаженной, Энтони улыбнулся ему улыбкой полной кротости и снисхождения. «Я думал...» «О Плотине», — сказал он. Примечание. Плотин, 204-270 годы, греческий философ, основатель неоплатонизма. Конец примечания. «Почему о Плотине?» «Почему о Плотине?» «Ну, дорогой мой сэр, не ясно ли это, как день?» «Наука есть разум». а разум есть множественность. Рыба обрела язык. Красноречие хлынуло из аквариума беспрепятственным потоком. Но если случится так, что человек почувствует себя немногочисленным, о чем же еще думать, как не о плотине, если, конечно, ты не предпочитаешь лжедионисия, Экхарта или святую Терезу? Полет одиночества к одиночеству». Даже Фома Аквинский был вынужден признать, что ни один разум не может видеть божественную сущность, если он не лишен пяти земных чувств в результате смерти или экстаза. Экстаза. Заметь это хорошенько. Экстаз, однако, есть всего лишь экстаз. Какая причина бы его не вызвала? Шампанское ли косоглазие или распятие, или занятие любовью? «Предпочтительно на пароходе, Джерри!» «Я первый, кто принял это!» «Предпочтительно на пароходе!» «О чем говорят суровые волны?» «О восторге!» об бэкстазе!» «Громко выкрикивают это!» «Пока!» «Заметь!» «Пока дыхание этого телесного остова или даже движение крови в жилах почти прекращено!» Душа наша погружается в сон и становится живой по мере того, как успокаивается глаз. «Жил да был один парень из Бирмы», — внезапно задекламировал эбенджер «Успокаивается», — повторил Энтони на этот раз громче, — «силой гармонии». «Чья невеста работала в фирме?» «И глубокой силой счастья», — заорал Энтони, — «мы проникаем». «Он на брачной пирушке кушал шпанские мушки». «Проникаем сущность вещей». «Сущность вещей, говорю я вам, сущность вещей и к черту всех фабианцев!» Энтони вернулся на квартиру примерно без четверти двенадцать ночи, И был неприятно удивлен тем, что, войдя в гостиную, увидел человека, который при его появлении вскочил с кресла, словно чертик из табакерки. «Боже, как ты меня напугал!» «Ну, наконец-то!» — сказал Марк Стейтс. На его резко очерченном лице было написано гневное нетерпение. «Жду битый час!» Затем презрительно буркнул. «Да ты, кажется, пьян!» «Как будто ты сам никогда не бывал пьян», — отозвался Энтони. «Помню, как был-был», — молвил Марк Стейтс, перебив его. «Но это было на первом курсе. На первом курсе, когда он почувствовал необходимость доказать, что он мужчина, самый мужественный, самый шумный и самый пьющий. Сейчас у меня есть дела поважнее». «Это ты так думаешь», — отозвался Энтони. Марк посмотрел на часы. «У меня не больше семи минут», — сказал он. «Ты достаточно трезв, чтоб слушать?» Энтони сел на стул с молчаливым достоинством. Приземистый широкоплечий и крепкий Марк навис над ним почти угрожающе. «Разговор пойдет о Брайане». «О Брайане?» Затем с понимающей улыбкой Энтони проговорил. «Это значит, что я должен поздравить тебя с вступлением на пост нашего президента?» «Идиот!» — рассерженно выдавил Марк. — Думаешь, я принимаю такие подачки? Как только он снял свою кандидатуру, я тотчас снял свою. И тогда этот гнусный малявка Мамби вступит в должность. — Какое мне дело до Мамби? — Какое нам вообще дело друг до друга? — картинно провозгласил Энтони. — Совершенно никакого, и слава богу, абсолютно ника Чего он добивался, оскорбляя меня так? Кто, Мамби? Да нет, Брайан, конечно же. Он считает, что всегда любезен с тобой. Нафига мне сдалась его паршивая любезность? Почему он не может вести себя нормально? Его забавляет то, что он ведет себя как христианин. Вот ради Христа и скажи ему, чтобы он пробовал это на ком-нибудь другом. «Я не любитель христианских шуток. В действительности нужен петух, с которым можно было бы подраться. Это как понять? Иначе ты не получишь должного удовольствия, забравшись на вершину навозной кучи. А Брайан хочет, чтобы мы сошлись, как два каплуна. И уж если речь зашла о навозных кучах, я полностью поддерживаю Брайана. Когда мы заговорим о курицах, я начну колебаться». Марк снова взглянул на часы. «Мне пора идти». У двери он обернулся. «Не забудь передать ему то, что я сказал тебе. Мне нравится Брайан, и я не хочу вступать с ним спор, но если он снова будет корчить из себя христианина и милосердную душу...» «Бедный мальчик навеки потеряет твое уважение», — заключил Энтони. «Шот!» — крикнул Стейтс и, захлопнув с грохотом дверь, побежал вниз по лестнице. предоставленный самому себе Энтони, взял пятый том исторического словаря и принялся читать статью Бейля о Спинозе.